Глава 12. Багровый падший вздрогнул, и его кольхнуло, словно он на миг превратился в лёгкий туман. Глаза выпучились, рот открылся и закрылся. По телу прошла оранжевая волна, воздух накалился и затрещал. Пролетевший слишком близко мотылёк вспыхнул жалким огоньком, на землю упал обугленный комок. А в самом деле, произнёс падший с тяжёлым сарказмом, почему бы и нет? Почему бы простому смертному не сделать то, что не под силу его богам? Что не под силу драконам, дивам, великанам и всему тому, что рождалось в мое время и родилось позже? Что не под силу даже тем, перед кем все боги этого мира – прах, тлен, мелкие черви? Ангелам. Почему не опрокинуть камень, поставленный самим творцом? Придон измерил взглядом скалу. глупо, понятно. Но сейчас, когда все раны зажили, проснувшаяся мощь ищет выхода, напрягает каждую жилку в теле, требует схватки, боя, драки, кровавой сечи за справедливость, за свободу, за счастье. Он подошёл к скале, упёрся. Сам понимал, что легче муравью попытаться сдвинуть спящего быка, но сразу же ощутил присутствие нечто огромного. Настолько огромного, что волосы зашевелились от ужаса. Там, глубоко под этой скалой, находится более огромное, чем эта скала, вся земля, небо и звезды. И хотя такого быть не может, но сердце застыло, а душа заныла от бесконечной и бескрайней огромности. Падший стоял в шагах в пяти, огромный и могучий, пышущий накопленным жаром. «Человек!» — услышал придон его насмешливый голос. «Это тот человек, ради которого такая великая битва?» Придон упирался мечом, побагровел, налился жаром. Скала, понятно, не двигалась, он обхватил ее обеими руками. Мышцы вздулись огромные и толстые, как стволы деревьев. Падший смотрел с грустной насмешкой. Придон повернулся и уперся спиной. Падший что-то крикнул, в голосе звучало сожаление. Придон сцепил зубы и нажал на скалу так, что в глазах потемнело от прилива крови. Глубоко под ногами послышался сухой треск, словно там ударила подземная молния или разломилась сама гора, вершину которой он так нагло пихает. Скала качнулась, качнулась, каменная стена подалась под напором его тела. Придон не удержавшись, упал. Всё тело дрожало от пережитого напряжения, что оборвалось так резко. Он стоял на четвереньках. Сзади грянул голос потрясённого Патшо. Что? Но как? Как это? А вот так, прохрипел Придон. Он поднялся, отряхнул ладони, как гнилой пень. Мир перевернулся. Вскричал падший: "Но если Азазель освобождён, то снова великая смута, небо и земля в пыль, моря выкипят и горы тоже в пыль. Уходи нещасный, ты погибнешь первым". Он с красного стал зелёным. Рука вытянулась в сторону далёкого леса. Придон успел увидеть, как зелёная стрела стремительно прорезала воздух. Ближайший ствол дерева вздрогнул, раздулся, тут же опал до нормальных размеров. Зато утолщение появилось на другом дереве. Дальше исчезло и стремительно понеслось вглубь леса, переходя из ствола в ствол. Под ногами качнулась земля. Огромное и бесконечное быстро поднималось к поверхности, как в толще воды стремится вверх пузырь с дурным воздухом. Придон поспешно откатился в сторону. Земля вздыбилась зелёным холмом, пахнуло жаром. Холм исчез, превратившись в пар. Из раскалённого красного жерла взлетело нечто настолько сверкающее белым огнём, что Придон рукой прикрыл заслезившиеся глаза. Над ямой легко парил огромный, в три человеческих роста человек с такими же горящими белым огнём крыльями, как и сам. Лица придонра смотреть не мог, оно постоянно менялось, но за холодевшим от восторга сердцем чувствовал, что лицо Азазеля прекрасно, невероятно, неслыханно прекрасно. Он корчился, чувствуя на себе взор этой частицы творца, испытывающей неверищи, и в какой-то миг понял, что Азазеля увидел и узнал о нём всё. А сейчас Азазель жадно охватывает мыслями и чувствами весь наземный мир, с которым был разлучён ещё от начала времён. Внезапно Азазель исчез. Только что висел в воздухе, не двигая божественными крыльями. Потом крылья чуть дрогнули, его унесло с такой невероятной скоростью, что здесь просто исчез, и только смутно Придон успел увидеть, как сверкающая полоса пронеслась над лесом, больше похожая на вспышку молнии. Он пытался приподняться, но руки обламывались. Он рухнул вниз лицом. Прогретая подземным жаром земля быстро остывала, а водяные потоки, что пронизывают землю, как мелкие вены тела человека или зверя, поспешно несли в повреждённое место холод, жизнь. Слуха коснулось журчание воды, а потом земля осторожно задвигалась. Рана заживала на глазах, края сомкнулись, оставив неопрятный шрам. Придон лежал, слыша стук сердца. Потом жажда жизни заставила его перевернуться, при встать сперва на колени, потом цепляясь за ствол дерева, встать на ноги. Азазель возник, как почудилось внезапно, хотя в сознании осталось нечто вроде кратчайшей молнии: один конец за горизонтом, на другом сверкающий глава падших. Придон содрогнулся всем телом, от ангела пахнуло волной невыносимой горечи. Я наказан, прогремел прекрасный и нечеловеческий голос. Я наказан, предон вскрикнул, снова закрывая глаза от все сжигающего света. Но «Ну, теперь ты свободен. Свободен, прогремел печальный голос. Именно теперь я и наказан. Теперь понимаю, что когда лежал, скованный под этой скалой, это не наказание было вовсе. А сейчас я облетел весь мир. И нигде я не нашел ни друзей, ни врагов. Мир совсем другой. Дрожь пронизала тело Придона. «Но он есть!» «Он есть!» — повторила Зазель. «Куда за эти тысячи лет ушли друзья и враги? Их нет, но ведь они бессмертны. Их уничтожить невозможно. Значит, ушли к Творцу и растворились в нем. Я облетел землю от края и до края. Все иное!» Громовой голос упал до шёпота. Придон перевёл дух, а Зазель сверху рассматривал маленького человека во взгляде росло изумление. Огненно-крылый ангел всё яснее понимал, что освободил его всего лишь человек. "Но этот мир", сказал Придон гордо. "Прекрасен". Судорога прошла по телу могучего ангела. Он исчез, возник сразу в десятке мест. Затем Придон снова увидел его перед собой. Воздух качнулся плотной волной от густого голоса. Я тоже уйду, предон пробормотал. Я тебе не судья. Огненный взгляд прожигал его насквозь. Придон чувствовал себя как мокрица под прямыми солнечными лучами, что прожигают её полупрозрачное тельце насквозь. В тебе нет страха, произнёс Азазель. И в тебе нечто, чего раньше не было. Неужели великий мастер всё предвидел? Возможно, видит, что дальше, а мы, кучка юнцов, бросились высмеивать его, показывать свою мощь, своё умение, и чем больше у нас провал, тем сильнее злобствовали и обвиняли его, но никогда себя. Мы многое дали людям, но не сумели научить пользоваться. Он и это предвидел. И когда дал нам самим увидеть, что натворили, так дали ж наказал. Нет, не наказал, всего лишь отстранил, ибо что эти сто тысяч лет под этой скалой для бессмертного? Теперь я вышел и зрю, и сердце мое полно трепета перед мудростью мастера и великим раскаянием. И я говорю, нет, кричу всем истекающим кровью сердцем, прости, я был неправ, сто тысяч раз неправ, когда укорял тебя в великом замысле. В небе клубились облака. В них приглушённо загремело. Грохот был могучий, но Придон не ощутил в нём угрозы, скорее ласковое ворчание. Азазель вскинул к небу сияющее лицо. Глаза зажглись как два солнца. "Он простил!" закричал он таким счастливым голосом, что в лесах запели птицы, в земле проснулись и пролили слёзы счастья норные звери. А волки смотрели на проходящих мимо оленей и приветливо махали им хвостами. Он добр и очень добр. Мастер, я иду к тебе. Придон видел, как Азазель сделал движение метнуться стремительной молнии в небо, но успел бросить взгляд на него крохотного человека. Придон ощутил страшный жар, услышал свой крик, упал и в корчах вогнал пальцы в землю, ободрав кожу и мясо до костей. Тело наполнил гул, внутри рвали и горели внутренности. Страшный голос прогремел уже внутри его черепа: "Прими от меня мой дар". Он очнулся, как ему показалось, почти сразу. В голове всё ещё туман, перед глазами плыло и качалось. Он поднёс к лицу пальцы, смутно удивился, что ничего не изменилось, в то же время чувствует в себе странную силу, которую не ощущал раньше. На траве неземным блеском горели ножны. Он торопливо пощупал перевязь, но за спиной только топор, а ножны бога хорса, хотя теперь уже известно, что хорс ни причём, ножны на траве. Рукоять торчит, как и торчала. Прид он поспешно ухватился за рукоять, пальцы легконько кольнуло. Он потащил на себя и со страхом ощутил, что тащит не одну рукоять, весь меч Смертному нельзя вот так просто обнажать меч, но не мог оторвать заворожённого взора от самого прекрасного на свете зрелища, покидающего ножны длинного лезвия. Кончик оказался узкий, вытянутый как язык, только горит всё таким же белым огнём, даже сейчас превращая своим светом день в сумерки. Он стоял в центре яркого круга, от деревьев легли, прячась от света, угольно-чёрные тени. Он стоял с этим солнечным мечом в руке, и неясное предчувствие заставило опустить взор под ноги. Лохмотья снова стали одеждой, сапоги сапогами. Но по спине пробежал холод. У него не было тени.